Мы использовали крайне простой способ. Каждые сто лет запечатывали память. Нет, не так, чтобы она была полностью недоступна. При желании к этим воспоминаниям можно было обратиться и сразу же найти нужный тебе факт. Но при этом каждый момент из них оставался блеклым и серым. Ты помнил, как провернул аферу века, но это воспринималось отстраненно. Как будто это и не ты был вовсе, а кто-то еще. Тогда как текущие достижения это уже все дело именно твоих рук подобных хранилищах была масса всего. Победа и поражения любовь и предательство, успехи и провалы. Плюс у меня была еще и память сотен аватаров, по чьими личинами я появлялся среди смертных. Все это прямо сейчас вываливалось на сознание одаренного, что пытался вернуть контроль над драконом. Его буквально зашвырнуло в дальний угол энергоструктуры конструкта, где тот сжался в комок, скуля от ужаса. Я уверенно развернул дракона назад. И, преодолев океан эмоций, в котором топало сознание, отдал приказ Сандалу. Мьёльнир был намного ближе. Живой камень уже находился внутри туши костяной твари. Но мой новый спутник лишь начал обучаться искусству перехода в призрачное состояние. Боюсь рвать чужие души ему еще рано. А вот ястреб находился в подобном облике постоянно. Пока клемавшийся Сандал мчался навстречу, я попытался еще раз предложить одаренному сдаться. Он был смертным, который угодил в ловушку и примкнул к врагу не по своей воле. Да и его стремление биться до конца ради совершения своей мести тоже было достойно уважения. Я бы сказал, что он сражался как настоящий римлянин, не будь мы так далеко от вечного города. Он меня не послушал. Услышал, да, но воспринимать слова не захотел. Вместо этого отчаянно пытался пробиться к остальным душам с вполне прозаичной целью – спалить их все и получить достаточной энергии, чтобы вернуть контроль над костяным монстром. Не успел. Та стена призрачного зеленого пламени, которая раньше останавливала Сандала, больше не работала. Души смертных, что до этого служили источником ее питания, теперь были недоступны. Так что ястреб без всяких проблем ворвался внутрь конструкта. А потом и нашел того, кто им раньше управлял. Поединок был недолгим. Если быть до конца честным, его и вовсе не должно было случиться. Что такое одна смертная душа, когда против нее выступает воля одного из богов? Пусть и представленная всего лишь спутником. Но я потерял почти все свои силы, так что ястребу пришлось потратить не меньше десятка секунд, чтобы полностью разорвать противника. Вот и все. Энергетическая структура костяного дракона стремительно разрушалась, а я пытался удержать контроль, направляя его вниз. Сандал вырвался за пределы громадной туши, а я почувствовал, как меня окатило волной силы. Не знаю, кем был тот одаренный при жизни и какого ранга достиг, но после него остался такой объем энергии, что меня аж перетряхнуло. Хорошо, что хотя бы удержался на драконе, и не скользнул вниз. Кольчуга, конечно, выдержит, но потом пришлось бы возвращаться к кладбищу пешком и тратить время. А там ведь еще потомок тролля, который может и не дождаться. Пользуясь моментом, запечатал обратно все хранилища воспоминаний. Последний раз, когда я их использовал, сделать этого сразу не вышло. Тогда я потерял контроль над самим собой и очнулся в Вавилоне, где меня отыскали остальные. Пока Марс, Диана и Нептун держали меня в тисках, Юпитер пытался пробиться к сознанию и напомнить, почему не стоит вскрывать тайники памяти, если не уверен, что потом сможешь их закрыть. То была другая сторона процесса. Вместо того, чтобы стать сухой тенью, не испытывающей эмоций, я превратился в их бушующий источник. За три дня успел натворить столько, что разгребать потом пришлось лет 20. А вавилонское подполье, мечтающее о том, что их город станет центром вселенной, вовсе существовало еще почти полтора века, пока торговые пути не изменились окончательно, что привело к массовому исходу горожан. Поэтому, успешно справившись со своей собственной памятью, я испытал некоторое облегчение. После чего развернул дракона так, чтобы он летел прямо над дорогой и направил его вниз. Энергетическая структура монстра практически полностью развалилась, еще чуть-чуть он станет полностью неуправляем. Только в тот момент, когда дракон уже соприкоснулся с асфальтом, я понял, что здесь появились новые действующие лица. Несколько бронированных автомобилей вроде того Витязи, что я видел у военных, и группы экипированных людей, которые расстреливали наступающих на них конструктов. Один, в отличие от всех остальных, вооруженный крупнокалиберной артефактной винтовкой, скинул оружие, целясь в меня. Но Сандал, уже получивший свою порцию силы, немедленно вырвал ее у того из рук, переведя в призрачное состояние. Разбежаться с дороги они не успевали. Туша костяного дракона уже неслась на них, безжалостно давя дорожное покрытие. А смертные с ужасом пялились на меня, видимо, считая, что раз кто-то стоит на хребте этой твари, то он ею и командует. Пропахав длинную борозду в добрую сотню метров, монстр наконец остановился. Его вывернутая под углом голова затормозила почти вплотную к бронированным машинам, на которых прибыли смертные. Еще бы чуть-чуть и соприкоснулась с первой из них. Я глянул на целящихся в меня людей, прикидывая, как им лучше объяснить ситуацию. Один из них сделал пару шагов вперед и чуть подрагивающим голосом представился. Поручик Лягдов, третье отделение, собственно, его императорского величества канцелярии. Сбившись, секунду помолчал и спросительными нотками в голосе добавил. «Давайте вы оттуда слезете и сдадитесь, а? Всем же лучше будет». Смотря на него, я подбирал слова для ответа, а потом внутри взревел дар, что достался мне от уничтоженной души одаренного. Теперь я отлично понимал, почему он стал идеальным кандидатом для управления костяным конструктом. Глава 16. Дар, который достался мне от уничтоженной души одаренного, был из разряда тех, что подошли бы кому-то из свиты Плутона, управление мертвой плотью, тем, что когда-то дышало, а потом стало кучкой бездыханных останков. Я не был готов к тому, что он проявится вот таким образом, став частью меня и заработав полную силу. Само собой, божество способно использовать любой дар, в конце концов, именно мы выдавали их в качестве награды своим последователям. Но сейчас я был слаб, а обретенная способность вовсю бушевала внутри, желая, чтобы ее немедленно пустили в дело. Кости на кладбище, останки мелких животных в соседних лесах, пара трупов, закопанных около ограды, я отлично чувствовал всех мертвецов. Единственное, что воспринималось абсолютно чужеродно, Туша костяного дракона, на которой я сейчас стоял, да разбросные костяки конструктов. Они ощущались как нечто мерзкое и ужасно воняющее. Поэтому, как только миёльнер тихо выбрался из туши поверженной твари и прилепился к моему ботинку, я с радостью спрыгнул вниз. Несколько бойцов, вооруженных автоматами, отшатнулись назад, но от поручика остался на месте. Было взялся за наручники, которые висели у него на поясе. Но, глянув на мой меч, клинок которого светился от избытка силы, быстро передумал. «Вы же вытащили оружие из тела дракона, правильно? Вы с ним сражались?» В голосе сквозила откровенная надежда на то, что я не окажусь хозяином костяной твари, и офицеру не придется геройски умирать на третистепенной городской дороге. Где-то наверху закликотал подлетевший сандал, а я кивнул. Мы проезжали мимо кладбища, когда на дороге появились эти создания, и нам пришлось вступить в бой. Кто-то из стоявших у него за спиной солдат с облегчением выдохнул. Да и лицо самого поручика сразу повеселело, он даже позволил себе усмехнуться. А в следующий момент обернулся к своему сопровождению. «Все, кроме Григория, поддержать огнем коллег. Нечего тут уши греть, зачищайте кладбище». Снова раздался негодующий клек от сандала. Ястреб мысленно намекнул, что от конструктов так-то почти ничего не осталось, и это вообще-то его заслуга. Глянув в сторону кладбища, я оценил ситуацию, стараясь отвлечься от назойливого угудения дара, чья сила так и норовила вырваться на свободу. Спутник был прав. Сейчас между деревьями двигалось лишь 7 конструктов, два из которых уже вышли в зону поражения, и их активно поливали свинцом. Стоило признать, в плане эффективности огнестрельное оружие значительно уступало когтям и клюву ястреба. Несмотря на множество попаданий, Оба костяка все еще двигались и пытались добраться до противника. «Извольте представиться, мне нужно доложить начальству. Я вернул внимание на Лягдова, который убрал револьвер в кобуру и теперь держал в руке Дарфон. Вспомнив о своем, отправил за ним сандала. Аппарат был включен, так что его было несложно найти. По крайней мере, ястребу. Божественные спутники тоже могли подсвечивать пространство при помощи силы». Василий Афеев, глава рода Афеевых. Тот на момент задумался, потом встрепенулся. Подождите-ка, тот Афеев, что приехал с Волконской и которому объявили войну фон Корфы, не дожидаясь моего ответа, повернул голову в сторону кладбища, где гремели выстрелы, и шокированно, цокнув языком, добавил. Так и что получается? Фон Корфы продались черным? Судя по ошарашенному тону офицера, продаться черным было отнюдь не рядовым проступком. А еще я точно где-то слышал это слово, только вот где я? Точно, сразу после освобождения Леры и остальных послушниц, которые на тот момент ими еще не были. Кристина предположила, что Афеева могли поднять те самые черные, и он может оказаться ожившим мертвецом. Раз об этом знала девчонка из трущоб, то уж дворянин и подавно должен быть в курсе. Уточнять у поручика, кого он имеет в виду, явно не стоило. А вот постановка вопроса была интересной. Самой простой версией было бы прямой участие рода фон Корфов, Но, как по мне, использовать целый род для такой элементарной подставы – это слишком. Скорее уж, неизвестный противник, который, видимо, как раз и относился к тем самым черным, ловко воспользовался ситуацией, либо каким-то образом спровоцировал рот на объявление войны. Куда больше меня волновал тот факт, что я не заметил его, когда началась атака. Божественная сила подсветила всю округу, но ни одного одаренного там не оказалось. Кто тогда дал сигнал о нападении? Или он завязал командование на ту же душу, что управлял драконом? Поручик глянул на дорфон в своей руке и, клацнув по экрану, задал мне еще один вопрос. «Извините, но как вы их одолели? Мне нужно будет что-то сообщить старшему офицеру». Взгляд смертно уметался от напитанного силой клинка к браслету защитника и обратно. Я же с усмешкой пожал плечами. «Родовые техники». Тот даже не попытался сделать вид, что поверил. Скорчил гримасу, который явно означала: «не хотите, так не рассказывайте», и отошел в сторону, что-то забубнив в Дарфон. А я ощутил в кармане тяжесть своего устройства, которое только что принес ястреб. Боец, которому поручик приказал оставаться поблизости, покосился на своего командира и осторожно придвинулся чуть ближе. «Ваш благородие, я извиняюсь, но раз все решилось, можете вернуть винтовку?» Я перевел на него взгляд, и тот печально добавил. Подотчетное оружие. С меня три шкуры сдерут, а потом еще выплачивать заставят. Смертный целился в меня, но с какой стороны не посмотри, обвинить его в этом было сложно. Поэтому я приказал Сандалу спуститься ко мне вместе с винтовкой, а потом вытянул руку в сторону, и тот материализовал оружие прямо в моих пальцах. Когда я перебросил ружье Григорьеву, мужчина радостно ухмыльнулся и, сжав его обеими руками, отступил назад. Даже неглубокий поклон отвесил. — Спасибо, ваш благородие. Вы не серчайте, что я вас целил-то. Служба у нас такая. Ответить я не успел. К нам вернулся поручик, только что закончивший разговор. Половину я пропустил из-за того, что ястреб возвращал мне трофей. А судя по тому, что слышал, ему была дана команда ждать. Тем более угроза миновала. Последнего из оставшихся костяных конструктов прямо сейчас азартно рубили клинками. Предварительно, правда, подорвали гранаты, лишив обеих ног. Но это уже детали. Хотя теперь я понимал, почему смертные так удивились, поняв, что я совладал с драконом. Они с обычными костяками едва разбирались. Офицер посмотрел в ночное небо, где гудели самолеты, и, вздохнув, уткнулся взглядом в меня. Приказано дождаться специалистов и властей. Участие в деле черных очевидно. А вы главный свидетель. Тон он был скорее просящим, чем указывающим. Конфликтовать с тем, кто только что уничтожил гигантского костяного дракона, Смертному однозначно не хотелось. Но и проигнорировать прямой приказ сверху он тоже не мог. Сандал внезапно опустился на мое плечо и, склонив голову чуть набок предложил. «А давай я им всем тоже голову оторву!» Ты погляди. Получил еще порцию силы после победы над душой одаренного и заговорил, считая полноценными фразами. Правда, проблемы с буквой «Р» так никуда и не исчезли. Уловив ход моих мыслей, ястреб возмущенно кликотнул. «Ну смотри, я предлагал!» А потом и вовсе поднялся в небо, рванув по направлению к самолетам. Я послал ему в догонку строгий запрет трогать летающие конструкции и посмотрел на Лягдова. «У меня вообще-то война!» тут растерянно моргнул. «Какая война?» «А, с фон Корфами!» Так это... Почесав затылок, оглянулся по сторонам. Сделав шаг ко мне, понизил голос до громкого шепота. Вы же теперь свидетелем будете по делу о нападении черных. Фон Корфы — дельцы, они идиоты. Так подставляться не станут. Я сначала было подумал, что они сами замешаны, но где черные, где фон Корфы?» Момент помолчал, смотря на кладбище. Потом снова повернулся ко мне. «Да и вообще, кто захочет связываться с человеком, который способен убить такое чудовище? Не знаю, как у вас там в столице, а у нас лет 10 как ничего похожего не было». Не сказать, что меня можно было назвать человеком, но логику смертного я понимал. А еще он выдал два интересных момента. Назвал фон Корфов дельцами, фактически прямым языком обозначив причину конфликта, и озвучил период затишья от активности черных. Последнее особенно привлекало внимание. С точки зрения самого поручика, 10 лет без происшествий долгий срок. Но для меня это было коротким перерывом. К тому же он не имел в виду полного затишья, Скорее указывал на отсутствие монстров подобного масштаба. В воздухе внезапно что-то засверкало, и я удивленно поднял голову. Поручик и стоящий в стороне боец тоже посмотрели наверх. Сначала я подумал, что один из кружащих над нами самолетов каким-то образом обнаружил сандал и открыл по нему огонь. Но ястреб сразу же передал мне картинку. Стреляли вовсе не по нему. Истребитель, что явился в качестве воздушной поддержки, долбил очередями по другому самолету, который сейчас стремительно набирал высоту. Неизвестный аппарат был прикрыт артефактами, которые должны были защитить его от чужих взглядов, а заодно заглушить звук двигателей. Но один из пилотов каким-то образом его обнаружил и теперь горел желанием покарать нарушителя. В голове мелькнула мысль, что было бы неплохо выяснить, что за третья сторона интересовалась происходящим. А через мгновение ястреб зачерпнул столько силы, что я пошатнулся на месте. По воздуху прокатился звон, напоминающий лопнувшую струну. А потом наверху что-то ярко полыхнуло, и до ушей донесся звук взрыва. Пока все удивленно пялились в небо, я поднялся асфальтом Йольнира, положив его в карман. В целом его можно было скрывать не так тщательно, как сандала. Я мог придумать массу обоснований для использования камня в качестве оружия. Но если имелся возможность сохранить факт его существования в секрете, почему бы ею не воспользоваться? Выпрямившись, влил в нить божественной силы и поинтересовался у Сандала, за каким циклопом он решил сбить чужой самолет. Ястреб невозмутимо ответил, что я сам хотел узнать, кто именно за нами следит. А потом передал мысль о том, что до момента взрыва успел захватить некоторые трофеи. Спустя пару мгновений он спустился вниз и наглядно продемонстрировал свою добычу. Два перстня, что-то вроде большой записной книжки и бумажник. Горящий самолет рухнул где-то за кладбищем, а поручик шарашно вздохнул. Что ж творится такое? На кой ляд они узбили? Ладно, если шведским окажется, а вдруг кого и знать, или. Осекшись с легким испугом, покосился на меня и отошел в сторону. Видимо, такие мысли офицерам третьего отделения вслух озвучивать не полагалось, тем более при посторонних. Я же достал свой Дарфон, собираясь позвонить Бельскому. Но не успел. Адвокат набрал сам. Подняв трубку, услышал яростный голос. «Афеев, какого беса? Что у тебя там творится?» Поморщившись, я огляделся по сторонам. В порядке все. Был небольшой инцидент, но все уже решилось. В стране показался скандинав, который наконец решил выбраться из своего укрытия. И я махнул рукой Григорьеву, давая понять, что это свой а ухо уловило тихий, наполненный самыми разными эмоциями, голос юриста. «Решилось? Мне недавно из центрального аппарата третьего отделения звонили. Сказали, мой клиент оказался в эпицентре ритуала чернокровых, в Муронске едва ли не военное положение, а корабельная артиллерия готовится поддержать гарнизон огнем». На момент замолчав, уточнил. «Знаешь, что случилось потом?» Самым очевидным ответом стала бы фраза прозвонок мне». Но Бельский явно имел в виду нечто иное. И кажется, я понял, что именно. Перезвонили и сказали, что проблема решена. Собеседник тяжело вздохнул. Почти. Прислали сообщение, мол, некий Василий Афеев уже закрыл вопрос. А потом поинтересовались, что это за хрен с горы нарисовался у них в Мурманске и какого ляда там происходит. Сделав секундную паузу, добавил. У меня есть пара более или менее надежных коллег в городе. Сейчас попробую кого-то из них разбудить. Не вздумай выкинуть какой-то из своих фокусов. Очаг активности чернокровых это тебе ни дуэли, ни война родов. Сбежишь от третьего отделения и на поиски бросит все, что есть под рукой, еще и подозреваемым сделаю, потом не отмоешься. Я заверил, что не собираюсь бежать, и тот отключился, попросив ждать. О сумме за услуги своего коллеги даже не упомянул, а судя по лексике, которая прорывался у обычно сдержанного адвоката, ситуацию он и впрямь считал серьезной. Дальше события разворачивались весьма стремительно. Сначала к нам прибыла целая колонна танков, 32 боевые машины, которые сопровождала больше 200 хорошо вооруженных пехотинцев. Лягдов, безусловно, сообщил, что костяных конструктов больше не наблюдается, но наверху решили перестраховаться то ли его непосредственное руководство, то ли армейское начальство. Следом к этому участку дороги примчались следователи, шеф третьего отделения по Мурманской области. Сразу после него приехал глава полиции, а потом и вице-губернатор. Последним, как-то ни странно, заявился какой-то генерал. Этот сходу развил бурную деятельность, щедро раздавая приказы солдатам и выстраивая линии обороны. От кого именно он собрался защищаться, было не совсем понятно. С моей точки зрения, его действия не несли никакого смысла. Впрочем, подтекст стал понятен спустя четверть часа, когда в районе происшествия появились первые журналисты. Плотную их, понятное дело, никто не пустил. Полиция и бойцы третьего отделения оцепили всю территорию. Но это не помешало генералу давать комментарии, позировать для фотографий на фоне одного из стоящих вдалеке танков. Сандал, который решил послушать, о чем именно рассказывает генерал, немедленно засыпал меня предложениями. Вырвать язык, остановить сердце, вырвать его душу и запихнуть в глиняного голема, после чего сделать из последнего общественный туалет. Этот вариант заставил меня усмехнуться, из-за чего разом напряглись оба следователи, что вели допрос. Так что ястреб отправился патрулировать территорию. А я продолжил в третий раз излагать, как все было. С официальной точки зрения, само собой в которой отсутствовали какие бы то ни было божественные силы, зато имелись родовые техники, о которых я мог на полностью законных основаниях не распространяться. Ситуацию облегчал коллега Бельского, который действительно приехал на место. А еще легкий страх в глазах офицеров. Несмотря на то, что вокруг было полно военной техники одаренных, они откровенно побаивались того, кто смог разделаться с костяным драконом. Отчасти в этом была заслуга Лягдова, который весьма красочно расписал, как я спустился с небесно на умирающем монстре и добил его буквально в метре от машин третьего отделения. Рассказывать о том, что управлявшая драконом душа на момент падения туши уже была мертва, я, само собой, не стал. Да и в целом о деталях боя старался ничего не говорить, набрасывая картину общими мазками. а на любые попытки уточнить немедленно отвечал чудодейственной фразой «Родовые техники». Через пару часов исчезли журналисты. Следом за ними, ревя движками, укатили танки. Зато через оцепление просочился представитель фон Корфов, вручивший мне прошение о перемирии. Полные условия мирного договора они предлагали обсудить позднее, так что я подписал соглашение и сразу же отправил сообщение Ласки с Лерой, дав команду возвращаться в гостиницу. Сам я отправился туда уже ближе к рассвету. После того, как смертные решили, что с них хватит подписанных бумаг и пришли к общему выводу, что от меня все равно ничего не добиться. Местный шеф третьего отделения даже пытался выяснить детали лично, но я упорно твердила о родовых техниках, а юрист одну за другой набрасывал жалобы, с которыми собирался обратиться в суд. Свенсен и вовсе все это время молча сидел рядом со всем прилежанием, маскируясь под предмет интерьера. По закону он был моим пленником чести, по словам адвоката это полностью исключало возможность допроса. Так что, в конце концов, полковник тоже махнул рукой на перспективы допроса. Я уже и забыл, что это такое – попасть в жернова настоящей бюрократической машины. Один из злейших пороков смертных, с которым они так и не научились бороться. Даже мне не раз хотелось просто встать и уйти, при необходимости прорвавшись силой. А Сандал к моменту окончания процесса вовсе грезил массовыми казнями всех причастных и едва ли не переворотом в отдельно взятом городе. От нападения на кого-то из офицеров его удерживала только непрерывно вливаемая в канал связи божественная сила. Из-за этого я почувствовал изменения только когда расположился в такси. Не уверен, что именно к этому привело. Возможно, встряска из-за количества поглощенной силы, а может быть, сказалось влияние трофейного дара, который сейчас стал дополнительным источником энергии. Но факт оставался фактом. Я ощущал еще один осколок искры. Совсем слабо, самым краем сознания. Но ошибки быть не могло. Где-то недалеко была еще одна часть моей божественной сущности. Глава 17. Варвары-послушницы и уже были в гостинице. Как только я поднялся, на меня немедленно обрушился шквал вопросов. Пришлось чуть повысить голос, дав понять, что отвечу я на них несколько позже. А пока мне нужно полчаса свободного времени. Два номера пустовали. Их я выкупил лишь для того, чтобы никто не заселился в одно крыло с нами. В один из них я и отправился, пригласив с собой шведа. Тот остановился в небольшой прихожей, расположившись около стены, скрестил руки на груди. Судя по взгляду, начинать беседу первым он расположен не был, так что я окружил нас куполом божественной силы и обратился к юноше сам. «Ты же видел весь бой, верно? Скажи, смертный такой такое способен?» Потомок троллей на момент задумался и пожал плечами. «Мы все тут смертные, если что. Стопроцентная защита от чужого клинка еще не придумана, а с тем порождением тьмы, которую ты уничтожил, мог легко справиться какой-нибудь мастер или окольничий с профильным даром и артефактами-накопителями». Звучало в какой-то мере логично, но был еще один момент, на который тот не обратил внимания. «Ты видишь у меня кольцо мастера? Или окольничего?» Улирих скользнул взглядом по кистям моих рук. Вздохнул. Я и кольца десятника не вижу, но свою реальную силу скрывают многие. Если ты не на службе, то подтверждать ранг не обязательно. Миольнер зацепился ложноножкой за край моего кармана и высунулся. После расправы с костяным драконом каменный спутник тоже серьезно расширил свои возможности. Смел, но глуп! Взгляд Свенсона опустился на выглядывающую часть камня, на которой отчетливо прорезались глаза, и юноша угрюмо качнул головой. «Боевой питомец необычный, согласен, но встречаются куда более странные варианты. Какой-то он непробиваемый. Пожалуй, тут нужны более радикальные методы». Шагнув ближе, остановился в паре метров от него. «В вашем мире нет живых богов, а все воспоминания о них превратились в древние мифы и сказания». «Кто-то разделался с моими братьями и сестрами, уничтожив их и завладев божественной силой. Предполагаю, пробои появились тут приблизительно в тот же период времени. Не знаю, как это произошло и кто за это в ответе, но непременно выясню». Он открыл рот, собираясь что-то сказать, но я поднял руку в предупреждающем жесте. «Это еще не все. Я угодил сюда из другого мира. Сначала были мысли, что переместился во времени, но это не так». — Судя по вашим историческим хроникам, на момент, когда я погиб у себя, здесь уже давно не было ни богов, ни Римской империи. Теперь он все же вклинился с вопросом, иронично подняв брови, уточнил. — Хочешь сказать, ты какой-то древний бог, что попал в наш мир? Звучит, как детская сказка на ночь. В сандал летал снаружи, патрулируя подходы к гостинице, но вместо него внезапно послышался голос Мьёльнира. — Можно я ему ноги сломаю? Хмыкнув, вытащил камень из кармана и подбросил в руке. На ощупь он сейчас напоминал что-то текучее в твердой пластичной оболочке. Глянув на него, поинтересовался. Ты где этого нахватался? У Леры или у Сандала? Ястреб моментально выразил свое возмущение, заявив, что так не выражается. А сам Мьёльнир смущенно пискнул и моментально стал обычным камнем, который просто лежал в центре моей ладони. Убрав его обратно, я устремил взгляд на Улериха. Римская империя раскинула свои границы почти над всей Европой, дошла до Индии и продвигалась в Африке. Смертную управляли провинциями, а мы царили над иными пантеонами. Забирали их паству и ограничивали возможности, но сохраняли побежденным жизнь, исключая тех, кто пал во время войны. На секунду замолчал, вспомнив о нападении мятежников. Возможно, мы зря были настолько мягкосердечны. Стоило захватить все храмы других божеств. Не оставить им никого из паствы, за исключением редких смертных. Тогда наши бывшие враги сами бы постепенно выродились до уровня Дриад и стали неопасны. Зря мы тогда решили проводить в их отношении настолько мягкую политику». Свенсон молча ждал, ожидая продолжения, и я заговорил снова. Они подняли мятеж. Договорились между собой и ударили по нам. Многих убили во сне. Другие, как я, погибли в сражении. Но Юпитер сжег свою искру перед смертью, спалил саму суть себя, открыл проходы в другие вселенные, куда отправились наши сознания. Так и я оказался здесь. телесмертного, смертного, которого незадолго до этого зарезали, чтобы призвать древнего бога. Возможно, поэтому я очутился именно в этой оболочке». Скандинав, который внимательно все выслушал, откашлялся. Нахмурившись, помолчал. Наконец принялся отвечать. «Звучит дико». «Как будто говорю с безумцем, но предположим, что все это всерьез. Кто тогда я? И почему ты настолько слаб?» Я почувствовал мысленное возмущение обоих спутников и усмехнулся. «Тело смертного не может выдержать мощь полноценного божества. Это немыслимо. Со мной осталась лишь частичка прежней силы. А средоточие моей сущности разлетелось на множество осколков, которые рассыпаны по всему миру. Один из них, слово, совсем рядом. Скоро мы за ним отправимся». На мгновение замолчав, продолжил. «А ты потомок троллей, той самой расы, что жила в горах и порой пересекалась со смертными, устраивая налеты на их селение или торгуя. Хотя куда чаще вы сражались с теми, кто был ближе по силе, чем с людьми». На лице скандинава застыло странное выражение. Такое впечатление, как будто он ожидал услышать нечто подобное, но все равно изумился. «Тролли, значит? Прадед говорил что-то про йоту, но перед тем, как умереть» но мало ли что может прийти старику в голову на смертном одре. Йотуны? А ведь вполне может быть и такое. Я редко контактировал с обитателями Скандинавии в своем настоящем облике, а под личиной аватара располагал только частью своих возможностей. К тому же за столько поколений смешанной крови дар должен был сильно видоизмениться, не говоря уже о том, что сейчас он и вовсе не был активным. Если так, то это даже лучше. Твои возможности будут куда сильнее, чем я предполагал. Тот удивленно моргнул, а я махнул рукой в сторону кресла. «Лучше присядь. Процедура активации дара может быть весьма болезненной». Юноша бросил быстрый взгляд в сторону кресла, но с места не сдвинулся. Вместо этого поинтересовался. «О чем ты говоришь? У меня уже есть дар. Тот самый родовой, который все это время помогал Свенсенам держаться на плаву». Я качнул головой. Это лишь отблеск настоящего дара. Каким именно тот будет, я сказать не могу. Если ты потомок одного из йотунов, нас может ждать все, что угодно. А если среди твоих предков все же есть только тролли, то ситуация проще. Невидимость броня и особая боевая форма. Секунд на десять он задумался, рассматривая меня. Потом осторожно уточнил. Так ты хочешь сказать, ты на самом деле бог, а ей и правда потомок мифических существ? Усмехнувшись, я развел руками. «О чем я тебе толкую последние несколько минут? Разве не об этом? Садись в кресло!» На этот раз Улерих послушался. С ошеломленным лицом тяжело опустился в кресло, после чего снова повернулся в мою сторону. «Ну как такое могло получиться? В смысле, у меня в голове не укладывается, что все это может быть правдой». А вот это уже и была не самая хорошая новость. Я действительно мог пробудить его настоящий дар но для такого ему требовалось присоединиться к моей пастве. Конечно, никому из богов Скандинавии такое не пришлось бы по нраву. Отпрыск Йотуна, который становится последователем Меркурия, повод для пары вопросов, а то и серьезной обиды. Но ни Тора, ни Локи, ни Одина тут не было, да и вообще я оставался единственным богом на всю планету. Я смогу пробиться к твоему дару только при одном условии. Ты должен поверить в то, что я Меркурий. Искренне и с чистым сердцем. «Если солжешь об этом, то погибнешь!» Несколько мгновений тот размышлял, потом неожиданно усмехнулся. «Зачем это тебе самому? В чем выгода?» Я возмущенно цокнул языком. «Ты потомок древней расы, частица старого мира, что каким-то чудом осталось в этом». Пожалуй, это было правдой, но не всей. Алгать своим последователям — это не самая хорошая затея, так что я сразу продолжил. Еще у тебя сильный дар, который может пригодиться. А в роду наверняка хранится нечто, связанное со старой жизнью. Тогда как мне нужна информация и союзники. Как и паства. Размышлял он всего несколько секунд. Хотя сам тот факт, что скандинав занял кресло, уже говорил о принятом решении. Наконец Улерих кивнул. «Хорошо. Что нужно делать?» Я попросил повторять за мной и озвучил тот же самый текст присяги, который использовался с другими последователями. Сработало. Скандинав все же не покривил душой и на самом деле поверил в мое божественное происхождение. Действовать я начал сразу же, как в его разуме сформировался стабильный оттиск моей силы, установивший связь. Используя тонкую нить, как канал для перекачки божественной мощи, осторожно направил ее к скрытому внутри шведа дару. Он был запрятан настолько глубоко, что проверки и тестирование смертных не показывали его наличие. А вот я хорошо видел контур дремлющей замаскированной мощи. Все, что требовалось от меня, влить в него силу. Вдохнуть немного жизни в энергетическую конструкцию, что все это время спала. Заставить ее пульсировать и работать, обеспечивая своего владельца новыми возможностями. Ожидал, что с этим возникнут сложности, но все получилось неожиданно просто и легко. Небольшое усилие дар начал оживать, а спустя всего минуту превратился в стабильно работающий компонент его энергетического каркаса. Но это с моей точки зрения все было легко. Самого скандинава скрутило так, что он забросил одну ногу на кресло и, скрипя зубами от боли, загнулся в немыслимой позе. Скосив на меня глаза, прохрипел. «Что это такое? Почему так больно?» Воздействие явно получилось слишком сильным, поэтому я коснулся божественной силы его разума, погасив последнее и отправив одаренного в забытье. Если оставить его в сознании, дар может легко вырваться наружу. А я пока даже не понимал на все сто процентов, в чем тот заключался. Единственное, что было ясно, что это и правда многогранный дар древней расы, включающий в себя сразу целый набор аспектов. Для смертных любой из них стал бы подарком судьбы тогда как Улерих владел всеми одновременно. Я перенес отключившегося Свенсона на диван. Когда возвращался к двери, из кармана послышался голос Мьёльнира. «Слабак!» Мысленно ответил ему, что дело не в силе и не в воле одаренного, а в разнице потенциалов оболочки и дара. Пусть энергетический каркас Улериха отличался от остальных, тем не менее он впервые столкнулся с подобной мощью, что привело к вполне прозаичному эффекту. Сандал сообщил, что насчитал около здания гостиницы сразу пять экипажей наблюдения. Два точно относились к третьему отделению. Еще один был прислан полицией. Ястреб обнаружил удостоверение у каждого из них. Вот кто отправил сюда еще две машины, было понятно не до конца. Возможно, фон Корфы, а может, какой-то местный род, что решил озаботиться моей персоной после столкновения на кладбище. Выбравшись в коридор, столкнулся с Лерой Лаской, которая меня там ждали. Обе девушки молчали, но, судя по их напряженным лицам, жаждали услышать всю историю произошедшего. Пришлось объявлять общий сбор в гостиной моих апартаментов, где я коротко изложил хронику событий. Последовательницы спокойно слушали, впитывая информацию, а вот на лицах моих временных гвардейцев появлялось все больше изумления. У всех, кроме скопы. Когда я закончил говорить, медведь не выдержал и глухо пробасил. «Там же дракон был костяной, и твари, и прочие все!» «Как ты их уделал? Чем?» Помещение уже было прикрыто божественной силой, но отвечать я не спешил. Решил оценить реакцию остальных бойцов. «Возможно, сейчас наконец получится растопить недоверие и понять, кто они такие. Без этого я не был способен усилить их возможности и превратить в настоящих воинов. А зачем мне гвардия, которую нельзя взять с собой на битву?» Сидящая сбоку отверзила скопа, фыркнула. «Ты еще не понял?» Он ведь не такой, как все, и даже не такой, как мы. Внутри нечто иное. Странная сила». Ласка покосилась на нее, но промолчала. А я решил, что пора приступать к следующему этапу. «Вы тоже не слишком похожи на обычных людей. У каждого дар с двумя гранями, которые я не могу понять. Ядра энергетических каналов переплетены непонятным образом, и вы хотели пойти в пробой без браслетов». На последней фразе Ласка опустила глаза, уткнувшись взглядом в столешницу. Похоже, она считала этот момент своим промахом с точки зрения маскировки. А вот Соболь сразу же вступил в диалог. Адар всех остальных ты, значит, чувствовать можешь!» Я с усмешкой кивнул. «Могу, как и массу всего иного, потому и предлагаю вам откровенно поговорить». Ласка молчала. Скопа с интересом изучала меня, а вот медведь тихо рыкнул. «Запрещено! Старшие сказали хранить тайну!» Соболь хмыкнул, а ласка подняла на меня решительный взгляд. «Зачем тебе это? Ну, знаешь ты, кто мы и откуда. Что это изменит?» Сидящая напротив нее Лера впилась в девушку негодующим взглядом, а я честно ответил. «Могу сделать вас сильнее. Зачем мне четверо бойцов, которых приходится прятать от врагов?» На юлице появилось возмущенное выражение. Нас не нужно прятать. Мы достаточно сильны, чтобы постоять за себя. Я показательно вздохнул и подошел к торцу стола. Думаешь, что бы с вами стало после удара костяного дракона, ты смогла бы защититься от извергаемого им пламени, того самого, ради которого он сжигал заключенные внутри души людей? Судя по ее глазам, ласки очень хотелось ответить, что да, она бы справилась. Но это было бы ложью, что то прекрасно осознавала так что в итоге лидер четверки отрицательно махнула головой. «Я бы не смогла. Да и никто, наверное, не смог бы». И внув, я продолжил. «Вот видишь, и зачем мне нужны гвардейцы, которые не способны защитить даже себя? А чтобы превратить вас в настоящих воинов, мне нужно понимать, кто вы такие». Ласка молчала, а медведь снова тихо прорычал. «Мы и есть воины! С такими тварями сражались, что тут никому и не снилось!» Я с интересом посмотрел на него, как и Лера с Кристиной. Ласка же раздраженно скривила губы, причем в сторону медведя тоже глянула, а потом опять уперла взгляд в меня. Мы и правда повидали всякое, но сталкиваться с порождениями черных еще не приходилось. Да и те пробои в столице оказались с подвохом. Ну да, с крошечной такой неожиданностью в виде сирен, что могут воздействовать на разум смертных. Сунься они туда в одиночку, точно бы погибли. Поняв, что я жду от нее продолжения, Ласка заговорила снова. «Но кто ты сам такой? Человек, который легко выдерживает удар костяного дракона и убивает его? Тот, кто способен разделаться с одним из черных, на кого не действует сила пробойных тварей, что едва не прикончили нас самих? Кто ты?» Вот и наступил момент выбора. Если сейчас сверну в сторону, об откровенности можно будет забыть. Как минимум на какое-то время. Отвечу правду, и ситуация может развернуться в любую сторону. Впрочем, выбор я сделал еще до начала этого разговора. Есть один небольшой нюанс. Я не совсем человек. Лица все четверки варваров отобразили крайнее изумление. Даже брови скопы копы удивленно поползли вверх. Сам же я продолжил. Оболочка, в которой я сейчас нахожусь, безусловно принадлежала смертному. Но он погиб во время ритуала, одним из участников которого стала Лера. Я взмахом руки указал на жрицу, и на секунду она удостоилась пристального внимания все четверки. Но они сразу же вернули взгляды на меня. А ласка осторожно поинтересовалась. «Если ты не человек, то кто?» Пожав плечами, я беззаботно улыбнулся. «Меркурий. Один из богов Рима и, насколько понимаю, единственный в вашем мире». Несколько секунд они молчали, а потом на меня обрушился настоящий град вопросов. Пришлось еще раз повторять ту же самую историю, что недавно рассказывал Улериху. В этот раз было немного проще за счет Леры. Ее присутствие и свидетельство придавало немного дополнительного веса моим словам. Но, как мне показалось, эти четверо были шокированы куда меньше Свенсона. Когда вопросы с их стороны исчерпались, Ласка переглянулся с копой. Дождавшись кивка с ее стороны, глянул на собли. Тот повторил утвердительный жест, и взгляд лидера четверки сместился к мрачному медведю верзили все это явно не слишком нравилось, но против мнения большинства он не пошел, тоже согласно кивнул. Получив подтверждение от каждого из своих людей, ласка повернулась ко мне. «Мы – воины народа и венкилов. Имперсы зовут нас тунгусами, а монголы – хамниганами». Я медленно кивнул. Начало положено, но пока информации мало, и я бы не сказал, что от нее захватывал дух. Девушка, видимо, поняла это, потому что сразу начала говорить снова. Наша община расположена в Амурской области, далеко от имперских городов и сел. Никто не мешает нам жить так, как мы хотим. Каждого из наших одаренных обучают старшие. А совсем рядом с нами живут потомки пробойных монстров, на которых мы охотимся, чуть помедлив добавила, и которых едим. Поэтому мы отличаемся от остальных и можем вбирать силу убитых врагов напрямую. Прозвучало неожиданно. Я прекрасно понимал, что речь пойдет о какой-то закрытой общине со своими порядками и системой подготовки одаренных. Но не ожидал, что четверо воинов окажутся представителями какого-то народа, что поселился в лесах. Да и слова о потомках пробойных монстров наталкивали на определенные вопросы. Но сначала я решил коснуться совсем другого момента. Что вы тогда делаете здесь? Амурская область, она же на другом конце империи. Они переглянулись, и ласка начала осторожно излагать. Старшие — это наши лучшие бойцы и охотники, те, кто защищают деревню и берегут ее от монстров из леса. Два поколения назад их было почти 50 человек. Сейчас всего 9. А новые достигают такого же уровня силы все реже. Совет решил отправить нас сюда, в обучение к одному из одаренных, с которыми они договорились через купцов но когда мы доехали сюда на поездах, оказалось, что такого адреса не существует. Что было дальше, я уже понял. Лесные варвары решили, что добьются всего сами и устремились к ближайшим пробоям. Где я их и повстречал. Около получаса ушло на то, чтобы обсудить вопросы, которые касались их умений. Как выяснил, четверка редко использовала оттиски, их натаскивали на то, чтобы решать все вопросы оружием, вливая в него силу. Это не значило, что в арсенале воинов отсутствовали печати, это мы их тоже обучали, но советовали использовать только в самом крайнем случае. Причину последнюю я не совсем понимал, но, скорее всего, старшие пытались уберечь их от лишних вопросов в случае публичного конфликта. Либо просто не совсем понимали, как все устроено в империи. В конце концов, их обвел вокруг пальца обычный купец, взяв большую партию ингредиентов за организацию учебного процесса, и всучив адрес, которого в Петербурге попросту не существовало. С дарами все было намного интереснее. Скопа могла видеть призрачных существ и чувствовать чужую силу. Даже ту, что была применена многие годы назад. Медведь, чуть смущаясь, заявил, что способен укреплять свое тело. Соболь управлял воздухом, а ласка могла брать под контроль зверей. Но это все было мелочью. Уверен, подобные дары встречались и среди иных одаренных. Вот что меня действительно удивило, так это вторая грань их дара – возможность обращаться с животными. Процесс требовал массы энергии, поэтому применялся крайне редко. Но и результат получался соответствующим. Животное, которым становились воины, уступало по своим возможностям сандалу, но тем не менее могло нанести немалый ущерб врагу. Этому их обучали с детства. С того момента, как дети начинали питаться мясом убитых лесных монстров. По словам Ласки, старшие проводили ритуал, после которого каждый из маленьких членов общины получал животную форму, в которую был способен перекинуться. Такое было и у нас, само собой. Легенды о ликантропах появились не на пустом месте. Но опять же, в каждом подобном случае имело место божественное вмешательство или влияние иной сущности, наделенной силой. Кого-то из свита, например. Либо отступника, что располагал достаточными знаниями и пока еще сохранял свою мощь. Здесь же смертно использовали свои собственные ритуалы. Еще не почитали богов. До сих пор. Правда, те на многочисленные призывы не отвечали, что позволяло сделать вывод об их гибели. Было бы странно, у целей божества небольшого народа в неведомом катаклизме, что поглотил богов Римской империи. Тем не менее, община до сих пор к ним обращалась. Это было хорошо, так им будет куда проще поверить в мое существование. Процедуру присоединения к пастве я провел сразу же. Теперь разум и четверки воинов тоже были отмечены моим оттиском. Но тренировку отложил на потом. Вечером мы с ними отправимся на вылазку, где я и займусь подготовкой своей будущей свиты. А заодно выясню, где именно находится осколок искры. Был соблазн двинуться в том направлении немедленно. Но судя по тому, как слабо ощущалась частица моей божественной мощи, расстояние было приличным. «Тогда как я устал, смертная плоть требовала отдыха. Если для того, чтобы добраться до осколка, нам предстояло сражаться, то лучше делать это полным силой и энергии, без лишнего риска для себя. Я же не Марс, в конце концов». Когда мы закончили, я известил остальных о планах на день и выставил за дверь. А когда укладывался в постель, неожиданно звякнул Дарфон. Писала Лада, интересовалась, как у меня дела. Случай с чернокровыми попал в утренние газеты столицы, моя фамилия там тоже упоминалась. Девушка хотела узнать, все ли в порядке. Рухнув в кровать, я устал, набрал ответ о том, что все в норме. Только положил Дарфон, как тут снова издал звук уведомления. Разблокировав ее, я с легким удивлением уставился на экран. А что, так тоже можно? На экране была фотография Лады. Девушка писала, что сегодня ходила за покупками и выбрала себе что-то новое. Мол, решила прислать и узнать, нравится ли мне. Все бы ничего, вот только на фото она полулежала на диване в комплекте практически прозрачного нижнего белья. Стоило признать, интересный способ коммуникации между полами. Рядом немедленно оказался сандал, скосивший один глаз в экран. Когда я отдал приказ возвращаться к патрулированию, отлетел в сторону и обижно хлопнул крыльями. «Где женщины, там раздор!» Я поднял на него взгляд, чувствуя, как где-то на заднем фоне крутится мысль, связанная с ястребом. Через мгновение успешно ее зафиксировал. «Сандал, а где два с половиной миллиона? Те самые, что были в твоих когтях перед боем?» Глава 18. После упоминания о деньгах ястреба как ветром сдуло. Ответить он, правда, ответил. Прислал мысль о том, что оставил деньги в лесу перед началом схватки, а потом забыл забрать. Всю вину свалил на в которые привели его в настолько исступленное состояние, что о купюрах совсем не думалось. Еще раз глянув на экран Дарфон, отправил сообщение о том, что лади все это весьма к лицу. Да и к другим частям тела наряд тоже подходит. Следом сообщил, что только вернулся в отель собираюсь немного отдохнуть. Дождавшись сообщения с пожеланием прекрасно выспаться ради интереса, проверил функционал аппарата в плане создания фотографий. Как выяснилось, он и правда справлялся с этим на отлично. Более того, тут была еще опция под названием видео, которая позволяла запечатлеть происходящее в режиме реального времени, а потом просмотреть повторно. Вроде собственных воспоминаний, только в данном случае можно было не заботиться о том, чтобы с первого раза запомнить все детали. Просматривать запись можно было неограниченное количество раз. Кстати, о Ястребе. У него же были трофеи с того самолета. Я был обратился к спутнику, но он сам влетел в комнату, ловив ход моих мыслей. Спустя секунду я уже рассматривал принесенные им вещи. Кольцо ничего вопросов не вызывало. Учитывая маскировку самолета-разведчика, который обеспечил безумное количество артефактов, было логично посадить за штурвал одаренного. А вот на родовом перстне Волконских я задержался. Судя по нему, пилот был внешним вассалом. Не внутренним, которого забрали со всеми потрохами, но и непростым солдатом, что лишь служил роду. Интересно, он следил за мной или преследовал иную цель, а к месту событий подлетел, привлеченный активностью авиации? Стоило мне открыть тонкую твердую папку, внутри которой имелось несколько листов бумаги, как появился ответ на вопрос. У пилота была схема Мурманска с отмеченными местами. Как минимум, одно из них я узнал. Здание земства, мимо которого мы проезжали, когда ехали в гостиницу. Да и управление полицией там рядом, оно тоже попадало в отмеченный круг. Вот все остальное, пожалуй, надо будет сверить с картой города. Отложив документы в сторону, открыл бумажник. Ничего необычного. Если быть до конца точным, лишь стопка банкнот. Бумаги и перстень я приказал отнести в устроенный ястребом тайник, добавив к лежащим там деньгам, а бумажник выбросить там, где его точно никто не найдет. Убедившись, что спутник понял команду, наконец вытянулся в кровати и отключился. Проснулся я от ощущения пальцев на своем плече женского голоса. «Господин, господин, проснитесь, у нас гости!» «Что? Какие еще гости могут быть в отельном номере?» «И как вообще сюда попала Кристина?» Открыв глаза, я уперся взглядом в декольте девушки, а потом поднял взгляд на ее довольное лицо. «Откуда тут гости?» Та виновато шмыгнула носом. «Мы пытались объяснить, что вы отдыхаете, но они настаивали. Извините». Рыжая провела пальцем по моему плечу, а в глазах блеснул огонек. «Вы можете меня наказать, когда освободитесь, конечно». Бархатистый тембр голоса, выражение лица, открывающийся вид на ее грудь, однозначно указывали на желаемый формат наказания. Но сейчас моя смертная оболочка хотела лишь одного — спать. Похоже, я недооценил вчерашние нагрузки. Несмотря на массу поглощенной у дракона силы, это тело слишком перетрудилось. Я переместился в сидячее положение, и девушка немного отодвинулась. «Рассказывай, что там, а потом свари мне кофе». Та скорчила обижную гримасу и покосилась на дверь. «Помощник губернатора и посланник отземства. Оба хотят вас видеть, и каждый настаивает быть первым. Еще и юрист фон Корфов с проектом мирного соглашения. Это те, кто смог подняться на этаж». Я почувствовал мысленный смешок сандала и осторожно уточнил. «А есть и те, кто не смог подняться?» Соперница моей жрицы кивнула. «Репортеры. Их тут человек 10, но никого не пускают дальше в фае гостиницы. Всего лишь журналисты» я тоже уж было подумал, речь идет о чем то серьезном. Отправив девушку варить кофе, поднялся с постели. Подняв с пола брошенный туда вчера пиджак, достал из его кармана постилку и, вскрыв ее, приложил к браслету защитника. Стало чуть легче, но одним вливанием силы тут не помочь. Дело ведь не в энергетическом каркасе, с ним как раз все было отлично. Проблема именно в смертной плоти, которой пришлось выдержать слишком высокие нагрузки. Могло бы помочь использование божественной мощи, но после нее обязательно наступит откат и станет только хуже. Другим вариантом был сон, но эта возможность была уже недоступна. Третья опция отправиться в пробой. Звучало неплохо, но сегодня по плану разведка местоположения осколкой искры. А если все сложится успешно, то и его поглощение. Снова услышав мысленный смешок сандала, я обратился к ястребу с вопросом и сразу получил картинку в коридоре. Двое мужчин спорили о том, кто из них первым поговорит со мной. Для того, чтобы передать приглашение на торжественный бал. Сожри их всех, Кронос! Почему смертные так любят устраивать торжества по любому случаю? Безусловно, были моменты, которые следовало праздновать. Те же триумфы римских консулов после их оглушительных побед над варварами. Но здесь все дело было в костяном драконе до нескольких десятков простеньких конструктов. Поймав себя на мысли о том, что принялся оворчать, недовольно скривился. Это все состояние тела. А еще сломанные планы на день. Уверен, просто так отказаться не выйдет. Вернее, послать их ко всем циклопам я, конечно, мог бы. Но что-то подсказывал, после такого за мной будет следить уже не пять машин, и полсотни. Как минимум вектор движения они точно уловят. После чего бросят по моему следу все, что у них есть. Слишком уж всех заинтересует, ради чего не самый известный Патрица отказался явиться на оргию местной знати. Вернее, на прием. Приняв из рук Кристины чашку кофе, сделал глоток. Отступившая к стене рыжая чуть потупила взор. «Наверное, вам надо было еще поспать. Но там помощник губернатора. Я не знала, как объяснить, что вы важнее его шефа». На самом деле, это можно было сделать очень просто. Сообщить, что глава рода приказал не трогать его, пока сам не проснется. Для смертных, которые обожали носиться со своими титулами, вполне достаточное обоснование. С другой стороны, меня бы все равно ждали, а времени на то, чтобы принять решение, осталось бы куда меньше. Вы все верно сделали. Успокойся. Та замерла на месте, смотря в пол. Неужели я произвожу такое суровое впечатление, когда не высплюсь? Или это у нее такой странный способ флирта? В комнату влетел сандал, который сделал круг над моей головой и весело проскрежетал. «Глянь в зеркало!» Я подошел к ростовому зеркалу в раме, который висел на стене, и пару секунд непонимающе смотрел на свое отражение. Вроде все в норме. Оболочка Афеева на месте, чашка кофе в руках, увечья не видно. «Вам что-то нужно, господин? Мне что-нибудь сделать?» Со стороны донесся смущенный голос рыжий, которая теребила пальцами подол платья. А я сделал глоток горячего напитка и снова глянул на себя в зеркало. «Одежда!» Видимо, усталость плоти плохо влияла и на мой божественный разум. О том, что надо прикрыть наготу, я совсем забыл. Поставив чашку на стол, быстро исправил ситуацию. Потом прошелся божественной мощью по клеткам тела, придав им бодрости. Откат наступит, но это будет после. Сейчас же я хотел, чтобы мое сознание нормально работало и не допускало подобных сбоев. Через минуту я уже вышел в коридор, где ко перегонки устремились двое смертных. Чуть ли не толкая друг друга, замерли в паре метров и одновременно начали. От имени губернатора Мурманской области и его превосходительства от имени всех членов Земского собрания Мурманской области замолкнув, синхронно посмотрели друг на друга, я невозмутимо уточнил. Может быть, по очереди? Отвлеклись на меня и снова переглянулись. Несколько секунд помолчали. Потом земский посланник внезапно молча протянул документы. Следом то же самое сделал и помощник губернатора. Отдав чашку кофе Кристине, что стояла за моим правым плечом, по очереди открыл обе папки. Приглашение на торжественный бал в честь победы над прорывом тьмы на местном кладбище. Все абсолютно идентично, только в одном случае бумага была от имени губернатора, а вторая — от лица земства. «Какую из них вы примете?» Вопрос задал тот самый помощник губернатора, который смотрел на меня с таким видом, как будто никаких сомнений тут быть не могло. Я мог остановить свой выбор только на его варианте. Могу поспорить, отношения между двумя институтами власти были весьма натянутыми, иначе они бы не конкурировали между собой в таких мелочах. Окинув визитеров взглядом, я отдал обе папки рыжей, забрав у нее чашку кофе. Вообще-то у меня были планы, не говоря о том, что вы меня разбудили. Смертные озадачены переглянулись, а представитель земства аккуратно отметил. Вы и есть виновник торжества, человек, который предотвратил человеческие жертвы разрушения. Я сделал глоток кофе и впился в него взглядом. Это повод для того, чтобы мешать моему сну? Торгаться в арендованное гостиничное крыло? Да я на этот отель Бельского натравлю. Он такую сумму отсудит, что проще будет продать. Мужчины снова посмотрели друг на друга. По-моему, у них даже теплота какая-то появилась во взглядах. Что не говори, а общий враг сближает. Помощник губернатора предпринял попытку вклиниться в разговор. Мы не хотели, чтобы вы собирались в спешке, поэтому были вынуждены вас разбудить. От в наше крыло охраняли соболь и медведь. Что интересно, юриста Корфов, который явился с одним сопровождающим, они внутрь не пустили, а этих двух сатиров не остановили. Надо будет поговорить с ними на тему моего отношения к бюрократам. Или каждый настолько хотел успеть первым, что вы решили не останавливаться ни перед чем, лишь бы обойти соперника. Думаю, когда столичные здания станут брать у меня интервью, я обязательно упомяну этот факт. Но теперь они оба пялились на меня с откровенной обидой. Еще бы. С их точки зрения, глава мелкого рода из единственного человека должен быть рад подобному вниманию, а он воротит нос и едва ли не посылает их к детям Шивы или куда тут принято отправлять незваных гостей. Тот, что представлял земство, все-таки сделал еще одну попытку. Тем не менее.